Глава тридцать седьмая Я приехала домой в пять тридцать, и в тишине гостиной стала думать, что еще могу предпринять. Ничего, Райен прав. Тенгуэй мог находиться где-то поблизости, выжидать удобного момента, чтобы прикончить меня. Следовало чем-то себя занять. Я решила сходить на рынок и что-нибудь купить к ужину. Выйдя из подъезда, я посмотрела направо и налево. Двое полицейских стояли на аллее рядом с пиццерией. Я кивнула им и махнул рукой в сторону Сен-Катрин. Они тоже мне кивнули, и один из них медленно зашагал за мной. Направляясь к рынку, я спиной чувствовала, что сопровождающий меня коп раздражен. Мне было наплевать. В такой чудесный день я просто не могла сидеть дома. Я только вечером заметила, что погода изменилась. Жара спала. На ярко-синем небе появились огромные белые облака. Землю покрыли пятна тени. Мне стало чуть легче. Я сразу прошла в отдел овощи-фрукты и с сосредоточенностью нейрохирурга занялась оценкой цвета бананов, выбором авокадо, брокколи, картофеля, брюссельской капусты, покупкой французского батона в булочной, шоколадного мусса в кондитерской, свиных котлет и говядины в мясном отделе. Когда продавец снял с крючка пилу и принялся отпиливать приглянувшийся мне кусок мяса, мои мысли опять переключились на тему убийств. Я попыталась заставить себя подумать о чем-нибудь другом, но не сумела. Пила мясника? Ее может купить кто угодно. Полиция СК уже проработала этот вопрос, связавшись со всеми точками распространения таких пил в провинции. За последние годы их продали несколько тысяч. И... Я уже давно поняла, если начинаешь выуживать некую идею, откуда ты из подсознания, это занятие увлекает тебя все больше и больше, и вскоре мысль всплывает на поверхность. Я заплатила за мясо и пошла домой коротким путем, через улицу Сен-Катрин. В мое отсутствие кто-то звонил. Я уставилась на мигающую красную лампочку автоответчика, продолжая держать в руках сумки. — Что, если это Тенгуэй? — прогремело в мозгу. Оставил ли он сообщение или просто помолчал в трубку? «Не становись истеричкой, Бреннан, произнесла я вслух. «Позвонить мог кто угодно другой. Например, Райан». Я опустила сумки на пол, вытерла об одежду повлажневшие ладони и нажала кнопку. Это был не Тенгуэй. Кое-кто посерьезнее. «Привет, мама. С тобой все в порядке? Эй, ты там?» Ее слова сопровождал шум улицы, как будто она звонила из автомата. Я собираюсь к тебе приехать. Макс оказался последним дерьмом. Он мне больше не нужен. Я слышала, как кто-то что-то ей сказал. Подожди минутку, — ответила она, на мгновение отдалившись от трубки. Мам, у меня появилась возможность съездить в Нью-Йорк. Причем бесплатно, представляешь? Оттуда я направлюсь к тебе. Так что скоро увидимся. Пока. Нет, не приезжай сюда, Кэти, — воскликнула я. Кошмар какой-то! Гэби мертва. Психопат, ее убивший, зарыл вместе с ней в землю нашу с Кэти фотографию. А теперь Кэти едет сюда!» У меня громко застучало в висках. Голова закружилась. Я должна остановить ее. «Но как?» Я не знала, где она находится. «Пит». Набирая его номер, я вспомнила фрагмент из прошлого. «Кэти три года. Мы в парке». Она насыпает песок в пластмассовые ведерки. Наблюдая за ней, я разговариваю с другой молодой мамочкой. Неожиданно Кэти бросает свои ведра и бежит к металлическим качелям пони. Ее лицо сияет. На нем написано восхищение цветной гривой и уздечкой, летающими туда-сюда в воздухе. Я знаю, что качели вот-вот ударят ее, но ничего не могу сделать. Сейчас происходило то же самое. Не дозвонившись до Пита по прямому телефону, я набрала номер его секретарши. Она сказала, что Пит уехал по делам. «Разумеется». Я оставила сообщение, положила трубку и уставилась на автоответчик. А несколько мгновений спустя закрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, пытаясь хоть немного успокоиться. Мой затылок был словно зажат в тиски. Меня бросало то в жар, то в холод. «Ничего подобного не случится». Я открыла глаза и увидела Верди, удивленно рассматривавшего меня из дальнего угла комнаты. «Ничего подобного не случится», — повторила я, обращаясь к нему. Кот, не моргая, продолжал смотреть на меня круглыми желтыми глазами. «Какой-то выход должен быть». Верди выгнул спину, потянулся, составил все четыре лапки вместе и сел, окружив себя хвостом. «Я что-нибудь придумаю». Сидеть на месте и ждать, что этот дьявол опять выпустит свои поганые когти, на этот раз в мою дочь? Нет, я так не могу. Я отнесла продукты на кухню, положила их в холодильник, вернулась в гостиную, достала ноутбук, включила его и открыла документ с таблицей. Когда началась эта ужасная история, я взглянула на колонку дата обнаружения. Изабелу Ганьон нашли 2 июня. С тех пор прошло семь недель. а мне казалось, семь лет. Я прошла в кабинет и достала папки с копиями полицейских отчетов, фотографий и остальных документов, на создание которых потратила массу времени. В течение двух последующих часов я изучала каждый снимок, каждое имя, каждую дату и буквально каждое слово. Просмотрев все, я начинала сначала, надеясь увидеть еще какую-нибудь пропущенную деталь, какую-нибудь мелочь, Результативным оказался третий раз. Я обратила на это внимание, читая отчет Райна об опросе отца Грейс Дома. Подобному мучительному желанию чихнуть, что с каждой секундой возрастает, сидевшая где-то в подсознании мысль долгое время издевалась надо мной. А в этом мгновение вдруг полностью оформилась и перескочила в область осознанного. Мясной магазин. Грейс Дома работала в мясном магазине, Убийца использовал для расчленения жертв кухонную пилу и немного разбирался в анатомии человека. Тенгуэй разрезал животных. Может, в этом и кроется ключ к разгадке этой головоломки. Я еще раз пробежала глазами по строчкам отчета, ища название магазина, но оно не указывалось. Я набрала номер телефона семейства Дома. Мне ответил мужчина. «Мистер Дома?» «Да». Английский с акцентом. Я доктор Бреннан. принимаю участие в расследовании убийства вашей жены. Можно задать вам несколько вопросов? Да. В момент исчезновения ваша жена где-нибудь работала? Пауза. Да. Где именно? В булочной на Формон. Она работала там лишь по несколько часов в день. У нас ведь дети. Я задумалась. Ничего не вырисовывается. Как долго ваша жена там проработала, мистер Дома? — спросила я, пытаясь не выдать голосом своего глубокого разочарования. — Всего несколько месяцев. — А до Булочной где она работала? — В мясном магазине. — В каком именно? Я затаила дыхание. — На Сен-Доминик. Принадлежит человеку из нашего прихода. Он расположен ближе к Сен-Лорану. Может, вы там бывали? — Да. Я вспомнила, как разглядывала этот магазин сквозь мокрое стекло. В какой именно период времени она там работала, я старалась говорить спокойно. Насколько я помню, почти весь девяносто первый год. Если это очень важно, я проверю. Раньше у меня никто не спрашивал о точных датах. Пока не нужны, мистер, дома. А о некоем Тенгуэй ваша жена никогда не упоминала? О ком? — резко переспросил он. О Тенгуэ. Мне казалось, мои виски сейчас взорвутся. В горле у меня заскребло. Нет. Я поразилась горячности, с которой он произнес это «нет». «Спасибо, вы нам очень помогли. Если мы выясним что-нибудь важное, немедленно вам сообщим». Я нажала на рычаг и позвонила Раину. С работы он уже ушел. Я набрала домашний телефон. Никто не ответил. Я знала, что следует предпринять. Позвонив еще кое-кому, я взяла ключи и направилась к выходу. Мясной на Сен-Доминик сегодня выглядел иначе, чем в тот день, когда я впервые его заметила. Надписи на окнах магазина не изменились, но он был ярко освещен и открыт. Из посетителей я увидела здесь лишь какую-то старуху с безразличным выражением лица, медленно перемещавшуюся вдоль витрины. Я проследила, как она остановилась, развернулась на 360 градусов, прошла к прилавку и указала на тушку кролика – Маленький замороженный кусок мяса, напомнивший мне о коллекции тенгуэ и о «Бальсе». Когда старуха расплатилась и вышла, я приблизилась к человеку с прямоугольным лицом и грубыми чертами, стоявшему за прилавком. Его руки были на удивление худыми, но довольно крепкими. На его переднике, как сухие лепестки на белоснежной скатерти, темнели бурые пятна. Бонжур, бонжур. Сегодняшний вечер не из самых успешных. По вечерам у нас всегда мало народу. Он говорил по-английски, с сильным акцентом, как муж дома. Где-то во внутренних помещениях гремели посудой. Я принимаю участие в расследовании убийства Грейс Дома. Я достала удостоверение и показала ему. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Человек выпучил глаза. Где-то выключили, потом снова включили воду. Вы владелец этого магазина? Кивок. Мистер... «Плеври. Мистер Плеври, Грейс Дома какое-то время у вас работала?» «Кто?» «Грейс Дома. Одна из прихожанок церкви, которую вы посещаете». Плеври скрестил на груди сухопарые руки и кивнул. «Когда она у вас работала?» «Но года три или четыре назад, я не помню точно. У меня их тут столько переработало». «Она сама уволилась?» «Без предупреждения». «Почему?» «Почем мне знать?» В те времена все так поступали. Вам не показалось, что в тот период она выглядела несчастной, взвинченной или расстроенной? За кого вы меня принимаете? За Зигмунда Фрейда? С кем-нибудь из других ваших работников Грейс Дома общалась? Может, с кем-то дружила, была в близких отношениях? Уголки губ плеври подпрыгнули в улыбке. В близких отношениях? Я посмотрела ему прямо в глаза. Он тоже посерьезнел и отвел взгляд в сторону. Здесь работаем только мы с братом. Вступать в близкие отношения тут не с кем. Эти два слова он произнес протяжно, будто юноша, отпускающий грязную шутку. Может, кто-нибудь приходил к ней, донимал ее? Послушайте, я нанял эту женщину, объяснил, что входит в ее обязанности. Она выполняла свою работу. Ее личная жизнь меня не интересовала. Я просто подумала, что вы могли случайно обратить внимание на... «Грейс отлично работала. Я пришел в бешенство, когда она заявила, что уходит, не стану скрывать. Тогда мы переживали не лучшие времена. Но я не держу на нее зла. Позднее, когда я услышал в церкви о ее исчезновении, сразу подумал, что она мертва. Ее муж порой бывал с ней довольно неласков. Мне жаль эту женщину, честное слово, жаль. Но я уже плохо ее помню». «Вы сказали, муж порой бывал с ней неласков?» Его взгляд сделался холодно отстраненным. Мне показалось, прямо перед моим носом закрылись ворота шлюза. «Задайте все свои вопросы Никосу, Он член ее семьи». Мне вспомнились слова Райна о том, что из родственников Грейс дома, правда, теперь не вытянешь. Я достала из сумки фотографию Сен-Жака. «Вы когда-нибудь видели этого человека?» «Кто это такой?» «Один ваш сосед». Он внимательно рассмотрел снимок. «Качество фото ужасное». Это кадры, заснятые видеокамерой. Фильм «Запрудеры» тоже снимали видеокамерой, но в нем можно разглядеть лица людей. Я задумалась, почему он привел в пример именно фильм «Запрудеры», но ничего не спросила. По лицу мужчины пробежала вдруг едва уловимая тень. Нижние веки на мгновение сморщились, потом опять расправились. «Что?» «Хм». Он не сводил глаз с фотографии. «Вы его узнаете?» Этот тип чем-то напоминает мне еще одного благодарного работничка. Но, может, я и ошибаюсь. Своими вопросами вы совсем меня запутали. Черт, я ничего не знаю. Он бросил фото на прилавок. Если бы вы принесли мне нормальную карточку, я точно ответил бы вам. Кем был тот парень, о котором вы упомянули? Я же говорю вам, фотография паршивейшая. На ней человек с лысеющей головой, больше ничего не разглядеть. «Когда вы сказали, что он напомнил вам еще одного благодарного работничка, о ком вели речь?» «О парне, который временно у меня работал и внезапно уволился. Вслед за ним ушла и Грейс. Даже до свидания не сказала. В ту пору это были два единственных моих помощника. Мой брат жил в Штатах, я целый год со всеми делами управлялся один». «Как звали этого парня?» «Фортье. Сейчас...» «Лео. Лео Фортье». Я запомнил имя, потому что у меня есть двоюродный брат Лео. Он работал у вас одновременно с Грейс дома? Я нанял его вместо человека, уволившегося прямо перед приходом Грейс. Я подумал, что должен взять еще кого-то. На случай, если один ушел бы, можно было бы рассчитывать на второго. А они вдвоем свалили. Для меня начался тогда кромешный ад. Фортье проработал со мной, наверное, с год или полтора, а потом просто перестал являться, даже ключи не вернул. Вспоминать о том времени тошно. Что это был за человек? Обычный человек. Увидел вывеску на моем магазине, зашел, спросил, не нужны ли мне работники. Я нанял его. У него был опыт резать мясо. С ним он разделывался действительно ловко. Рано утром приходил, чтобы открыть магазин, вечером закрыть и навести порядок. Днем работал в каком-то другом месте. Не могу сказать о нем ничего плохого. Спокойный, трудолюбивый. Никогда не раскрывал рта. Черт, я даже не знал, где этот Лео живет. А с Грейс они ладили? Сложно сказать. Когда он уходил, она только появлялась. Когда приезжал вечером, ее уже не было. Не уверен, что эти двое вообще были знакомы. Значит, вам кажется, что человек на фотографии похож на этого Фортье? В общем-то, на него похожи все парни с редеющими волосами. Где сейчас находится Фортье, вам известно? Плеври покачал головой. — А кого-нибудь по имени Сен-Жак вы случайно не знаете? — Нет. — Тенгуэй? — Странная фамилия. В голове у меня стучало, в горле дергало. Я оставила свою визитку и ушла.